Глава 8. В этом великом споре во внутреннем дому моем, поднятом с душой своей в самом укромном углу его, в сердце моем, кидаюсь я к Алипию и с искаженным лицом в смятение ума кричу. Что же это с нами? Ты слышал? Поднимаются неучи и похищают царство небесное, а мы вот с нашей бездушной наукой и валяемся в плотской грязи или потому, что они впереди стыдно идти вслед, а вовсе не идти не стыдно? Не знаю, что я еще говорил в том же роде. В своем волнении я бросился прочь от него, а он, потрясенный, молчал и только глядел на меня. Речи мои звучали необычно. О моем душевном состоянии больше говорили лоб, щеки, глаза, цвет лица, звук голоса, чем слова мною произносимые. При нашем обиталище находился садик, которым мы и пользовались, как и всем домом, потому что владелец дома нас, приютивший, тут не жил. В своей сердечной смуте кинулся я туда, где, жаркой схватки, в которой я схватился с собой, никто не помешал бы до самого конца ее. Ты знал какого, а я нет. Я безумствовал, чтобы войти в разум, и умирал, чтобы жить». Я знал, в каком я зле, и не знал, какое благо уже вот-вот ждёт меня. Итак, я отправился в сад, и за мной след вслед олипий. Его присутствие не нарушало моего уединения. И как бы он оставил меня в таком состоянии? Мы сели как можно дальше от построек. Душа моя глухо стонала, негодуя, неистовым негодованием на то, что я не шёл на союз с тобой, Господи, А что надобно найти к тебе, об этом кричали все кости мои и возносили хвалой до небес. И не нужно тут ни кораблей, ни колесниц, четверкой, ни ходьбы. Расстояние не больше, чем от дома до места, где мы сидели. Стоит лишь захотеть идти, и ты уже не только идешь, ты уже у цели. Но захотеть надо сильно от всего сердца, а не метаться взад-вперед со своей полубольной волей, в которой одно желание борется с другим, и то одно берет верх, то другое. В мучениях этой нерешительности я делал много жестов, которые люди иногда хотят сделать и не могут, если у них нет соответственных членов, если эти члены скованы, расслаблены, усталостью или им что-то мешает. Если я рвал волосы, ударял себя по лбу, сцепив пальцы, обхватывал колено, то я делал это потому, что хотел. Я мог, однако, захотеть и не сделать, откажи мне члены мои в повиновении. Я делал, следовательно, многое в той области, где хотеть и мочь неравнозначны. И не делал того, что мне было несравненно желание, и что я мог сделать, стоило только пожелать. А я уж, во всяком случае, желал пожелать. Тут ведь возможность сделать, и желание сделать равнозначны. Пожелать, значит, уже сделать. И однако ничего не делалось. Тело мое легче повиновалось самым ничтожным желаниям души — двигаться членом, как я хотел, чем душа в исполнении главного желания своего, исполнения, зависящего от одной ее воли.